Глава 23 Из-за всех этих взрывных неприятностей я приехал чуть раньше обычного Рита еще не пришла Было очень тихо. Я даже немного постоял на пороге, вслушиваясь в неестественную тишину. Где-то в глубине дома капала вода. Вот включился по таймеру кондиционер. Все эти звуки были какие-то нежилые. Будто я случайно оказался в кинофильме, в котором по сюжету все люди внезапно улетели в космос. Шишка на голове до сих пор ныла. Чувствовал я себя очень усталым и очень одиноким. Я добрел до дивана и рухнул навзничь, словно в теле не осталось ни единой кости, и ничто не могло удержать меня на ногах. Так я пролежал какое-то время. Своеобразная передышка посреди безотлагательной настойчивости. Да, нужно сорваться с места, бежать выслеживать Вайса, преградить ему путь, сразиться с ним в его же собственном логове. Но почему-то я был совершенно не способен сдвинуться с дивана. Да и тонкий неприятный голосок, все это время подстрекавший меня к действию, теперь звучал не слишком убедительно. Как будто и ему тоже требовался перерыв на чашку кофе. Если бы кто-то мне сейчас крикнул «Обернись, он сзади, у него пистолет!» Я бы только устало пробормотал в ответ. В очередь. Очнулся я. От неодолимой синевы, которую никак не мог опознать, пока, наконец, мой взгляд не сфокусировался. Прямо передо мной стоял Коди в новенькой форме младшей дружины волчат байскаутов. Я сел, движение отдалось в голове ударом гонга, и посмотрел на него. — Ого! Какой у тебя вид официальный! — Вид глупый! — буркнул он. «Шорты — Шорты! Я пригляделся повнимательнее. Синяя рубашка, шорты. На шее галстуком повязана косынка. Чего уж так цепляться именно к шортам? И что? Ты все время в шортах ходишь. Форменные шорты, сообщил Коди, возмущенный наглым посягательством на последние рубежи человеческого достоинства. Форменные шорты много кто носит, возразил я, пытаясь найти подходящий пример. Кто? Коди взглянул на меня с сомнением. Ну... Почтальон. Я запнулся от детского взгляда, гораздо более выразительного, чем любые слова. Еще британские солдаты в Индии носили шорты. Он все так же молча смотрел на меня, как будто я ужасным образом его подвел в критический момент. Более убедительных примеров я придумать не успел, потому что в комнату ворвалась Рита. «Ох, Коди, ты его не разбудил!» «Приветик, Декстер, мы ходили за покупками, купили Коди все для скаутов, а шорт ему не нравится, хотя Эстер...» «Господи боже, что у тебя с головой?» — выпалила она на одном дыхании. Две октавы и восемь разных эмоций махом. «Ничего», — ответил я, — кость не задета, рана поверхностная. «Мне всегда хотелось когда-нибудь это сказать, хоть я не очень-то понимаю смысла выражения. Разве бывает раны подкожные?» Все равно они все поверхностные, даже если кость задета. Во всяком случае, Рита отреагировала именно так, как нужно. Устроила целое представление. Принялась обо мне заботиться. Шуганула Коди Эстер из комнаты, притащила лед, плед и чашку чая. А потом бросилась ко мне на диван и потребовала подробнейшего отчета о том, что же случилось с моей бедненькой головкой. Я рассказал ей все ужасные подробности происшествия. Умолчал лишь об одной-двух деталях, не имеющих большого значения. Вроде того, что я делал в доме перед взрывом, от которого чуть не погиб. И со смятением заметил, как глаза у жены округляются, наполняются слезами, переполняются, и слезы заливает все ее лицо. Вообще довольно лестно думать, что какая-то черепная ссадина способна вызвать у моей жены подобное водоизвержение. С другой стороны, я даже растерялся и не знал, как мне следует реагировать. К счастью для моей актерской репутации, я ведь тот еще знаток системы Станиславского. Рита не оставила мне на этот счет никаких сомнений. — Ты лежи и отдыхай! — воскликнула она. — Когда такой удар по голове, то нужен отдых и покой. Я тебе сейчас бульон сварю. Я не знал, что бульон помогает при сотрясении мозга. Но Рита действовала очень уверенно. Она осторожно погладила меня по голове и легонько поцеловала место ушиба. Потом сорвалась с дивана, побежала на кухню и оттуда сразу же послышался проглушенный звон посуды, вскоре сменившийся ароматами чеснока, лука, а после и курицы. Я провалился в полусон, в котором даже болезненное покалывание в голове казалось каким-то далеким, убаюкивающим и почти приятным. — Интересно, стала бы Рита носить мне бульон в тюрьму? — Интересно, стал бы Вайсу кто-нибудь носить бульон? — Надеюсь, что нет. Этот тип мне активно не нравился, и никакого бульона он, конечно же, не заслуживал. У дивана вдруг возникла Эстер, прервав мой полусон. — Мама говорит, ты голову ушиб. — Да, верно, — подтвердил я. — Можно посмотреть? — попросила она. Тронута ее заботой, я пригнул голову к девочке, показывая место ушиба и остатки запекшейся крови на волосах. — На вид не так ужасно, — проговорила она с некоторым разочарованием. — Ничего ужасного и не случилось. — Значит, ты не умрешь? — вежливо поинтересовалась она. — Пока нет, — сказал я. — Пока ты домашнее задание не сделаешь. Она кивнула, кинула взгляд в сторону кухни и призналась. — Ненавижу математику. и удалилась из комнаты. Надо полагать за тем, чтобы в который раз в этом убедиться. А я еще немного подремал. Потом бульон был готов. Не могу с уверенностью утверждать, что он полезен от черепных ран, однако и вреда он мне явно не нанес. Я, наверное, уже говорил, что на кухне Рита способна творить чудеса, недоступные простым смертным. В общем, после того, как съел большую тарелку куриного бульона, Я был склонен дать этому миру еще один последний шанс. Жена все время хлопотала надо мной, и хотя обычно мне такая суета вообще-то не слишком нравится, сейчас она даже успокаивала, поэтому я не особо сопротивлялся, пока Рита взбивала подушки, смачивала мне лоб прохладным полотенцем и массировала шею. Вечер пролетел быстро, и совсем скоро Коди и Эстера зашли тихонько пожелать мне спокойной ночи. Рита увела детей спать, а я поковылял в ванную чистить зубы. Энергично орудуя щеткой, я случайно поймал собственное отражение в зеркале над раковиной. Волосы торчат дыбом во все стороны. На скуле ссадина. Глаза, обычно веселые и пустые, ввалились. Именно такие фотографии фигурируют в полицейских досье. Персонаж еще не окончательно протрезвел после недавнего ареста. и только пытается вспомнить, чего же он натворил и куда теперь попал. Надеюсь, это не знамение грядущих перемен. Хотя в тот вечер я не делал ничего сложнее лежания на диване в полудреме, сейчас я буквально засыпал на ходу, а чистка зубов лишила меня последних сил. Тем не менее, я самостоятельно проделал весь путь до кровати, и упал на подушки, надеясь тихонько уплыть в царство сна и ни о чем не волноваться до утра. К несчастью, у Риты имелись свои планы. Сначала в детской стих приглушенный шепот вечерней молитвы. Потом я услышала ритиные шаги в ванной, журчание воды, и уже совсем было заснул, но тут просто не зашуршали, и в постели появилось нечто с очень сильным ароматом орхидей. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Рита. «Гораздо лучше», — ответил я, признавая ее заслуги. «Бульон очень помог». «Хорошо», — шепнула она, укладываясь головой мне на грудь. Сначала она просто так лежала. А я никак не мог заснуть от тяжести ее головы. Потом ритм ее дыхания изменился, сделался прерывистым. Я догадался, что она плачет. Мало что в этом мире способно поставить меня в тупик так, как женские слезы. Я понимаю, что обязан что-то сделать, как-то успокоить плачущую даму, сокрушить всякого дракона, вызвавшего этот приступ слез. И в то же время, по своему довольно ограниченному опыту общения с женщинами, я знаю, что их слезы всегда не вовремя и всегда вызваны совершенно не тем, чем кажется. И, следовательно... Способов обращения с ними совсем мало. И все они удивительно глупые, вроде поглаживания по голове и успокоительного бормотания. Тише-тише, в надежде, что рано или поздно она сама расскажет, в чем дело. Однако Декстер командный игрок, поэтому я обнал жену за плечи, положил свою ладонь ей на затылок и стал гладить. «Все хорошо», — сказал я, и как бы глупо это ни звучало, По-моему, это гораздо лучше слов «тише-тише». По законам жанра Рита ответила совершенно непредсказуемым образом. — Я не могу тебя потерять. — Я никоим образом не намеревался теряться. И с радостью бы ей об этом сообщил, но жена разошлась не на шутку. Она содрогалась в беззвучных рыданиях и заливала мою грудь ручьями соленых слез. — Ох, Декстер! Что со мной будет, если я и тебя потеряю? Это и каким-то образом ввело меня в компанию нежданных и неведомых незнакомцев. Надо полагать тех людей, которых Рита неосторожно растеряла до меня, хотя она никак не объяснила мне никто они, ни почему я оказался в их числе. Может быть, она имела в виду своего первого мужа-наркомана, который давал волю рукам и измывался над ней и детьми, пулаками загоняя их в идеальную семейную жизнь. Сейчас он в тюрьме, и я совершенно согласен, что потеряться таким образом весьма плохо. Или некие другие потеряшки также ускользнули сквозь щели Ритиной жизни, смылись дождями потерь. И вдруг, похоже, мысли Рити в голову транслировали с корабля-носителя откуда-то с орбиты за Плутоном. Жена скользнула головой по моей груди, ниже к животу, еще ниже, по-прежнему всхлипывая. — Вы понимаете? — Лежи, лежи, — просопела она. — После сотрясения нельзя напрягаться. — Как я и говорил, заранее не угадаешь, чем закончатся женские слезы.